«Женщина, которая сознается, дура», — сказала однажды Жаржета. «Это правда. Что хорошего? Какая польза сознаться?» Это никому еще не помогло. Гуго верил ей. Разумеется, он верил. И она была бы честна по отношению к нему. Он мог бы всецело владеть ее жизнью, этой новой жизнью, которую они будут делить вместе». Ее прошлая жизнь, конечно, принадлежала только ей, и она могла поступать с ней, как ей заблагорассудится. Жан не осуждал ее, он хотел на ней жениться, хотя все знал. Она ходила сзади вперед, ее маленькие ручки были крепко сжаты, глаза без слез, полные горя, растерянно оглядывались кругом. «О, жажда чего-нибудь, жажда с отчаянием, почти достигнуть и видеть, как это вырывают у тебя». Она страдала так, как будто огненная пелена охватила ее. «Я бы созналась, если бы могла», — шептала она. «Но не могу. Это выше моих сил». Разум, справедливость, честность моментами взывали к ней, но она отбросила все это. Гуго вошел в комнату. Она лежала на кушетке. Он подошел и стал около нее на колени. «Что случилось, родная? Ты не больна?» Она покачала головой. «Я думаю, что устала». Он поцеловал ее руки. «Ничего не значит. Зато послезавтра ты отдохнешь, не. Знаешь ли ты, что это действительно завтра?» Она безмолвно кивнула. «Посмотри сюда, дорогая. Я уверен, что ты сегодня себя плохо чувствуешь. Позволь мне позвать этого старого доктора. Я думаю, что это жара. Я не хочу, чтобы ты была завтра больна». Это было бы ужасно, если бы наша свадьба была отложена. Ты действительно так любишь? Тони, что ты этим хочешь сказать? Люблю. Я думаю, что люблю. Посмотри на меня. Я не умею говорить, что надо, и все такое. Я бы очень хотела уметь все сказать, как ты умеешь. Но я не умею, дорогая. Только одно я хочу, чтобы ты знала. Я люблю тебя. Слышишь? Люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой. Я не умею говорить. Знаю, что не умею. Мужчина чувствует, что язык у него связан, когда он пытается сказать женщине, что он ее любит и как он ее любит. Я говорю, родная, что ты бледна. Ты чувствуешь себя усталой, сонной. Почитать тебе немного те прелестные стихи, которые ты так любишь. Он быстро встал и пошел к столу. Я принес пачку газет, присланную мне Дрю. Я их еще не смотрел. Думал, мы их вместе посмотрим. Он вернулся с руками, наполненными книгами и газетами. Подвинься, дорогое дитя. То не подвинулась так, что он мог сесть рядом. Она быстро положила руку на газеты. Какие книги тут у тебя? Я еще не смотрел их. Давай посмотрим. Теплер, ладно. «Симплицисимус». Симус. Ты когда-нибудь читала это? Нет? Ладно. Хорошо, что не читала. Маген, Рир, Мель, Вуа. Что ты сказал? Это французское трепье Вуа. Имеет иногда хорошие снимки. Я говорю, детка, я думаю, нет ли в одном из них твоего рисунка? Не могу осознать, что женюсь на знаменитой карикатуристке и что вместе с тем ты так молода. Давай быстро просмотрим их. Нет при них чего-нибудь приличного. «Я знаю, что там нет ничего моего», — быстро сказала она. «Во всяком случае мы можем их пересмотреть. Открой это, родная». Он взял у нее вуа и начал перелистывать страницы сначала. Взглянул на нее. «Радость моя! Ты очень бледна. Ты уверена, что не больна?» «Совершенно уверена. Не беспокойся, Гуго». «Ладно». «Я тоже не думаю, что я расстраиваюсь при мысли, что ты можешь заболеть». Он закрыл журнал, сбросил его на пол и взял Тони в свои объятия. «Тони, ты не сердишься на меня за что-нибудь? Скажи». Она закрыла глаза, чтобы он не мог заметить ее слез. «Глупый человек. Разве я могла бы на тебя сердиться?» «Хорошо. Я не знаю, но ты какая-то другая сегодня утром». Его голос стал мягче. «Тони, ты не боишься замужества или боишься?» Она чуть не вскрикнула. Такой ужасной насмешкой был этот вопрос. Я намерен быть очень хорошим по отношению к тебе, моя драгоценная маленькая любовь. Ты принадлежишь к тому роду женщин, которым мужья сохраняют любовь. Большинство женщин любимы во время медового месяца и только терпимы впоследствии. Я вспоминаю бедного Керстерса.